Глава 34. Не будите лихо. Олис, тоже довольный собой, сидел на кухне в окружении родных и друзей, выслушивая по пятому разу их рассказ о том, как они ловко и записи разговоров графа сделали, и растворы подменили, и вообще были везде и всюду, оберегая собственный дом от прежнего хозяина. В суде выступать никто из них никогда бы не согласился. А вот так вот, тяжком, это запросто. К тому же, они же не против графа и его семьи, а за себя и свои семьи. Потому как дурное дело хозяин задумал. Очень дурное и опасное. Никому не хочется без дома остаться. Это люди и не люди взяли и переехали. А пикси или к полям да лугам, или к лесам, или к домам привязаны. На время перепрятаться это еще куда не шло. А вот совсем переехать — печаль, тоска, огорчение. Сначала домовые тихо, а то и не слишком тихо, осуждали молодого домовёнка, полезшего поперёк хозяина, да ещё и слежку за ним устроившего. Но сейчас все радовались и гордились предусмотрительностью своего героя. Все понимали, что если бы не Олес, сгорел бы их замок, и остались бы они домовыми без дома. Испокон веку так и было, никому до нас дела нет. «Каланчи эти между собой мир делят, а мы страдаем», — брюжал старичок-домовичок. «И туточки такая же оказия бы и случилась. Эти меж собой замок не поделили, а мы б, кто не угорел, тот на пепелище бы туковал, а после сумой через плечо новый дом себе искать пошел. Только кому ж старые развалины нужны? Никому». Вот так вот Олис превратился в местного героя. Но, правда, памятник ему так и не поставили, а на следующий день отправили вкалывать вместе со всеми остальными. Но пользу от случившегося домовёнок всё же получил. Неприступная красавица, вокруг которой он уже год увивался, снизошла до героя. Но это уже совсем другая история. Отоспавшись, вилка тихо выскользнула из замка, чтобы отчитаться магам, что жив и здоров. Хотя они об этом уже и без него знали, благодаря домовым. А потом юноша был отправлен обратно следить, потому как кроме той, которой хватило совести подготовить всё к поджогу, надо было найти и того, кто на этот поджог решится. Большая часть домовых не подозревала даже, что на самом деле задумал их прежний хозяин. Ну кое-кто догадывался, а кое-кто совершенно точно знал, что на попелище туковать по плану графа было бы некому. Не осталось бы в живых никого, ни прислуги, ни домовых. Именно в этом и заключалась задумка уничтожить тех, кто посмел пойти против графа Куоси. А замок? Замок, конечно, жаль, но месть важнее. Сейда весь день просидела у ворот, напоминая себе полководца на холме, принимающего доклады адъютантов с поля боя. Только сражение шло не в одном поле, а сразу в нескольких местах. Вилха и Уршур бдели за замком, выслеживая того, кому граф поручил совершить именно поджог. К сожалению, дымовые не отследили этот момент, или, что более вероятно, граф договорился с поджигателем со стороны. Кудрявую девушку, нимфочку, убедили, что перед пожаром устроит панику, и все успеют выбежать. А вот тот, кто будет устраивать поджог, должен понимать, что совершает массовое убийство. Так что пикси крутились у черных ходов, чтобы просигналить, если вдруг их кто-то начнет заваливать, Сам юный дряд старался прислушиваться и присматриваться к лакеям, а Уршур оберегал все подходы к замку. Гном периодически сообщал о том, что сейчас делает граф Туя, где именно находится граф Куоси, и, главное, отчаянно пытался докопаться до прошлого сороки, в надежде, что, может быть, в нем найдутся какие-то сведения, которые удастся использовать в законном суде. Ближе к вечеру гном с облегчением отчитался, что удалось обнаружить связь между погибшей девушкой и обмотошем, который, оказывается, был ее клиентом. Что ж, как девчонки попали сведения о заговоре, понятно. А вот зачем она ринулась ставить на уши двух лучших судей, привлекая их внимание к этому блефу, вопрос. Арнес почесал затылок и сам же отмахнулся от своих размышлений. Не до того пока. Как узнала ясно, за что убили тоже. И главное, вероятнее всего, ни один из графов о существовании девушки даже не подозревал. Это подручный Куоси сам вляпался, сам ринулся исправлять, причем чужими руками, урочьями. Картина аристократического заговора становилась все четче. Теперь дело было за финальной точкой. «Поздравляю! Младший из графьев направляется в вашу сторону». Ежели хотите его законно прижучить, ловите момент. Ну, или соорудите ему несчастный случай там. Но только так, чтобы сами вы при этом в другом месте были. Вместе с пацаном вашим. А то доправосудитесь до того, что самих засудят. Оба мага лишь фыркнули на эту гномью шутку. Несчастный случай. Понятно, что надо живьем брать, да еще и с записью улик. Предупредив домовых о возможном госте, оба мага устроились в засаде возле дороги. Но тут гном объявился снова. «Похоже, второй граф тоже к вам направляется. Если что, мои люди за ним следят». «Графский сбор какой-то», — типа пошутил Арнес, внимательно вглядываясь в темноту. «О, мчится наш герой». Граф Коося затормозил недалеко от замка, завёл коня в лес, после чего пешком прокрался до лаза, обнаруженного не так давно Сейдой. Маги быстрыми бесшумными тенями метнулись следом. Записывать хоть что-то было бесполезно. Магические шары не обладают умением видеть в темноте, в отличие от эльфов, нимф и магов. Так что пока финальная точка могла оказаться незаконным самосудом. Правда, оставалась мечта о честном императорском суде и надежда, что герцог Кооси не станет вмешиваться и защищать своего племянника, перешагнувшего черту. Когда Сейда увидела, как корни и земля поднимаются, чтобы закупорить все ходы и выходы из замка, Арнесу пришлось схватить женщину за руку, зажать ей рот ладонью и тихо прошипеть. Рана. Но там Вилха. Сейда притихла, но теперь она разрывалась между двумя желаниями. Кинуться спасать своего дрядёнка и помочь другу обезвредить врага. А тут граф, — мотнул головой Арнес. И свет из окон. Мужчина махнул рукой на замок и затем ткнул пальцем в висевший на поясе шар. «Хоть что-то, но заснялось уже. Но надо побольше, чтобы наверняка». Магичка согласно кивнула, и они снова притаились, наблюдая. Вот граф напрягся, и окна первого этажа, в которых уже не горел свет, потихоньку тоже начали исчезать под паутиной из корней и ветвей. Тут в одном из освещенных окон появилось мужское лицо. Граф сразу же встал так, чтобы его было видно, и мужчина в окне подал ему знак, что готов. Потом в комнате вспыхнула свеча, затем пламя. Кто-то не поленился и выложил целую гору дров прямо на полу. Арнес, матерясь сквозь зубы, записывала все, благо света теперь хватало. Сейда, сжав кулаки, заставляла себя выждать еще чуть-чуть, еще немного. Вот поджигатель распахнул окно, выпрыгнул. Граф резко закрыл корнями все окна на первом этаже и почти сразу на втором. Тварь! Трусливая тварь! Женщина уже едва сдерживалась. Но тут мужчина-поджигатель, быстро бежавший в сторону ворот, внезапно упал лицом в землю, пойманный за ноги корнями. Сейда охнула и привстала, чтобы кинуться бедолаге на помощь. Но в этот миг ближайшее к нему дерево склонилось и проткнула несчастного ветвями. Теперь и Арнес тихо выдохнул сквозь зубы. Мага трясло от гнева. Но сейчас разбираться с обезумевшим дрядом смог бы лишь равный ему по силе. Нет, можно было просто спалить граф от греха. Только потом придется доказывать императору, что это было единственное возможное решение. Правда, других решений ни у Сейды, ни у Арнеса не было. И парочка, переглянувшись, уже начала осторожно подкрадываться к безумцу. но тут Граф Куоси сам упал и затем практически взмыл ввысь и снова упал на землю, уже мёртвый. «Энд?» Сейда с удивлением уставилась на странное существо, жестоко покаравшее графа. Но это был не Энд, а девушка, вернее, женщина. В её движениях чувствовалась некоторая заторможенность, но зато магия плескалась из неё через край. Рядом с ней крутился довольный уршур. Всего один взмах руки, и замок освобожден от завалов. Огненные маги тут же впрыгнули в комнату, где пылало яркое такое же безумное, как граф Кооси, пламя. Совместными усилиями Сейда с Арнесом укротили его, сминая, впитывая, утрамбовывая и превращая в костер, потом в огонек, а затем просто в тлеющие на полу угли. «Кому-то придется разориться на ремонт», — буркнул мужчина, утирая пот со лба. Сейда на эту шутку не отреагировала. Она очень волновалась за своего дряденка. Едва огонь был побежден, женщина выскочила в коридор и побежала искать Вилха.